16. Мы с Альтаиром зависли друг напротив друга на пару секунд, но мне эта пауза показалась настолько растянутой, что в мозгу успели промелькнуть десятки мыслей. Взгляд тем временем цеплялся за мелкие детали в облике противника. Странный рисунок на неприкрытом забралом лице, похожий на светящиеся изнутри вены. пульсирующая будто в такт бьющемуся сердцу аура, вместе с которой едва заметно мерцали и раскаленные клинки-глефы, и плазменные крылья за спиной, и даже залитые светом глазницы. Особого страха не было, только мандраж из-за понимания, сколько зависит от исхода этой схватки. А еще было понятно, что бой не будет затяжным. Стоит ошибиться, и Альтаир меня мгновенно размажет. Но, пожалуй, это правило работает в обе стороны. Сомневаюсь, что чемпиона Люмина можно будет пробить в лоб. Нет, тут поможет только эффект неожиданности какая-нибудь хитрость. Нужно подловить его самого на ошибки и вырубить одной короткой, но смертоносной атакой. Наконец, завертелась Конечно же, Альтаир ударил первым. Безо всяких хитростей мощным прямым потоком света из раскрытой ладони, который должен был испепелить меня. Я скорее почувствовал, чем увидел этот его выпад, потому что ожидал его. Нарок в пустоту я совместил с рывком в сторону противника, быстро сократив дистанцию между нами и одновременно снижаясь на пару метров. Сильно не хватало телепортации, но до её отката оставалось ещё несколько минут, и я не был уверен, что продержусь так долго. К счастью, ресурсов я к этому моменту накопил достаточно, и энергии и пустоты. Можно не экономить. Вынырнув через пару секунд, я оказался в своего рода слепой зоне. Обжигающий поток все еще гудел над головой, но при этом и сам Альтеир, кажется, не видел меня под ним. Я набросил на него структурную деформацию и вакуумную ловушку, одновременно пользуясь одним из заранее заготовленных макросов. Тут же ринулся вперед и вверх, активировав псионный клинок, а из второй руки призывая целый рой шершней. С формой клинка я после получения этого умения долго экспериментировал, но в итоге остановился на довольно стандартном варианте, похожем на широкую, чуть изогнутую саблю. Фехтовать я все равно толком не умел, так что мне нужно было оружие, которым было бы удобно наносить простые рубящие удары или при необходимости колоть. Тем более, что парировать удары псионным клинком все равно не получится. Он нематериален. и при столкновении с препятствием задерживается лишь на миг, нанося заданный урон, а потом попросту проскальзывает насквозь. Структурная деформация подействовала на Альтеира даже эффективнее, чем я ожидал. Он погас, как выключенная лампочка, крылья его тоже исчезли. Если бы не вакуумная ловушка, задержавшая его в воздухе на пару секунд, он, наверное, попросту рухнул бы на землю. Хотя вряд ли. Стоит ему выскользнуть из облака искажений, и активные навыки врубятся снова. Так что я постарался и дальше держать его под действием заклинания уже с помощью захвата. Шершни ударили в Альтаира, словно заряд шраптнели, оставив россыпь черных оспин на безупречной блестящей броне. Одновременно с этим, кажется, проснулись все уцелевшие отступники. Снизу по Архангелу начали лупить изо всех орудий. Я, вытянув перед собой ладонь, облаченную в грейферус, чувствовал себя так, будто пытаясь удержать огромного, яростно бьющегося монстра. От напряжения рука занемела до самого локтя, пальцы скрючились птичьей лапой. Захват у меня был прокачан очень неплохо, так что я свободно мог ворочить в воздухе, скажем, каменным валуном, весом килограмм в 150 пятьдесят. Альтеир вряд ли весил больше, даже с броней. Однако расход псиэнергии на то, чтобы удержать его на месте, оказался просто катастрофическим. Этак я всю шкалу сожгу за полминуты. У него какая-то пассивка против псионики? Или общее на сопротивление любому контролю? А может и то, и другое? Чего уж теперь гадать? Видя, как стремительно улетает энергия я начал быстро снижаться. Приземлившись, тут же швырнул противника об пол, искренне желая размазать его по каменным плитам. Увы, не вышло. Как я и опасался, едва Альтаир выскользнул из облака структурной деформации, как за его спиной развернулись крылья, и он успел смягчить удар. Я снова попытался его поймать той же связкой. Получилось, но всего на пару секунд. Альтаир, сообразив, что в воздухе слишком уязвим для моих заклинаний, отключил крылья. А на земле с его показателями силы и ловкости вакуумная ловушка лишь досадное препятствие, способное замедлить, но не остановить. Пришлось снова уходить в пустоту, чтобы увернуться от его атаки. Оббежав Альтаира по дуге, я на ходу подкопил шершней и, вынырнув, снова метнул их в него всей стаи Пожалуй, не меньше полусотни. Вместе с ними запулил и псионный клинок, управляя им с помощью захвата. Приближаться к противнику на расстоянии удара я не рискнул. От шершней увернуться было нереально. Они самонаводящиеся. Впрочем, в сияющей ауре люмина они растворились, кажется, не причинив Альтеиру никакого вреда. А клинок мой он отбил глефа и раскрутив ее так, что она превратилась в огненное колесо. Откуда-то сбоку на него в каком-то невероятном акробатическом прыжке налетела нового А мгновение спустя стальной пес — возникшие и вовсе будто из ниоткуда. Они схолеснулись в ближнем бою, и, учитывая навыки всех троих, это была невообразимая мясорубка, влезать в которую мне не было никакого смысла. Оставалось только завороженно следить за мельканием кренков и стремительными отточенными движениями, настолько быстрыми, что их едва можно было уловить взглядом. Впрочем, свою лепту я все же постарался внести. Структурную деформацию или вакуумную ловушку использовать было нельзя, чтобы не зацепить своих. Однако я пытался сдерживать Альтаира захватом, дёргая его, заставляя терять равновесие. Попутно копил шершни они гудели у меня над головой плотным тёмным облаком. Использовать их я не торопился. Нужен массированный удар, причём в тот момент, когда аура чемпиона света будет вырублена. К драке подключился Завр. в своем фирменном стиле влетев замес, будто шар для боулинга, разметавший расставленные кегли. Оказавшись в окружении троих топовых бойцов, альтеир кажется, немного занервничал. Снова попытался взлететь, но я сдернул его вниз, структурной деформацией. Внизу Завр очень удачно встретил его ударом своего страшного, похожего на клевец топора. И впервые за весь бой шкала здоровья Арха заметно просела, но лишь на пару секунд. Он вдруг будто взорвался изнутри, ослепив нас такой яркой вспышкой, что я на несколько мгновений выбыл из строя, к тому же получив изрядный ожог, который пришлось быстро залечивать стиками. Альтаир же снова врубил крылья, но на этот раз не взлетал, а просто закружился в бешеном боевом танце, клеща противников и глефой, и этими растущими из спины плазменными щупальцами. Смотрелось это эффектно и, может быть, даже вдохновляюще. этокий ангел возмездия, весь в сияющих доспехах, разящий противников огнём и светом. Вот только, увы, нас угораздило оказаться по разные стороны баррикад, так что восхищаться этим пафосным ублюдком не получалось хоть ты тресни. Скорее наоборот, его сила вызывала возмущение и злость на разрабов. «Конечно, не мне говорить о читерстве, но, чёрт возьми, это нечестно! Нечестно!» Впрочем, в глубине души я и не верил, что у Новой, Джей и Завра, даже вместе взятых, есть какие-то шансы. Они лишь выиграли мне немного времени. Первой пала Альтаир гонялся за ней в первую очередь и убил с особым наслаждением, буквально изрубив на куски своей раскаленной глефой. Завр продержался немногим дольше, да и то только за счет тяжелых доспехов и прокачанной докапа живучести. Его Альтаир методично вколачивал в пол, сначала вынудив опуститься на одно колено, а потом и вовсе добивая уже лежачего. Я пытался ему помешать, сдернуть с места захватом или отшвырнуть кинетическим ударом, но лишь отсрочил неизбежное. Альтаир отвлекался на меня раздраженно, дергаясь, но упрямо продолжал добивать танка. Пес на какое-то время вообще пропал из вида, но вдруг выскочил в тот момент, когда Альтеир, как палач, занес Глефу высоко над головой для последнего удара. Пес сумел зайти ему за спину и пронзить клинком насквозь. Кажется, пробойник был прав насчет ауры Альтеира. Она не блокировала урон, но моментально залечивала любые раны. Но эта атака пса, похоже, была завязана на какой-то активный и прокачанный до капа навык из тех, что способны вырубить любого игрока за счет диких бонусов к урону. Он здорово пробил защиту Архангела, шкала здоровья у него резко просела на три четверти, и даже сама аура заметно потускнела, хотя и не вырубилась полностью. А судя по тому, что Альтаир еще и замер на несколько мгновений, будто замороженный, В ход пошел и какой-то сильный боевой токсин. Пользуясь моментом, я тут же набросил на архоструктурную деформацию, чтобы не дать быстро отхилиться. И у Альтаира, кажется, сдали нервы. Он и в начале-то схватки был на грани истерики, но тут реально взбесился, а может, просто испугался. Или все сразу. Взревев прямо с мечом пса в груди, он метнулся в сторону, выскакивая из облака безмолвия, а потом начал лупить во все стороны, почем зря. Эта его атака была по-настоящему испепеляющей. Весь зал хранилища залило стыпящим обжигающим светом. Сгустки плазмы, которыми швырялся Аль-Таир, проделывались здоровенные дыры в стенах. Кое-где даже сейфовые ворота оказались повреждены настолько, что в прорехе вполне можно было пролезть человеку. «Да пустота тебя поглоти! Неужели у него нет никаких ограничений? Должен же быть какой-то расходуемый ресурс у этих его заклинаний. Или хотя бы время восстановления?» От шквала огня я спрятался в пустотный кокон. Вокруг меня возникла сфера непроницаемой черноты. Очень вовремя. Похоже, швыряясь во все стороны плазменными шарами, Альтаир зацепил часть зарядов взрывчатки, заложенных Кайлом, и те сдетонировали. Зал хранилища буквально утонул в огне. Счётчик пустоты и так уже показывал астрономические значения, но сейчас он замелькал и вовсе с какой-то невообразимой скоростью. Кокон поглощал весь урон, превращая его в пустоту. Океан огня вокруг меня был слепящий ярким, даже с учётом того, что я смотрел на него сквозь кокон. щурис я едва различал в нём силуэт Альтаира, застывший на фоне рушащихся сверху огромных обломков. Я с ужасом стыдил за таймером пустотного кокона. Он ведь действует всего несколько секунд, но снаружи-то настоящий ад. Я там сгорю за одно мгновение. Мимик вдруг пришел в движение, как мне кажется, еще плотнее обволакивая меня, пеленая будто египетскую мумию, а потом... Потом на размышления не осталось времени. Я действовал условно на автопилоте. Единственное, что я мог сейчас сделать, это выдать все, что у меня осталось, и надеяться, что этого хватит. Задули секунды до окончания действия пустотного кокона, я снова активировал нырок в пустоту. Удалось состыковать заклинания идеально, без зазора между ними. В пустоте я рванул вперёд, фокусируясь на силуэте Альтаира и мысленно направляя на него чуть ли не весь свой арсенал одновременно. Вынырнув, я успел увидеть, что Альтаир замер, сгорбившись и стоя на коленях, будто придавленный огромным весом. Его плазменные крылья трещали, сложившись над ним в купол, защищающий его от бушующего вокруг огня и рушащихся с потолка обломков плит. Я же, оказавшись внутри этого купола, за полсекунды выстрелил в противника структурной деформацией вакуумной ловушкой, доброй сотни шершней и вдобавок пронзил псионным клинком, на этот раз не выпуская его из рук. «Получилось!» Защитную ауру Люмина я погасил и весь урон всадил в него разом в упор. Клинок с разгону вогнал по самую рукоять в верхнюю часть груди. В последнюю секунду мысли Таиром оказались плотную лицом к лицу, и время будто снова замерло, как и в начале боя. Я успел увидеть, как гаснут его светящиеся изнутри глаза, превращаясь в обычные человеческие, распахнутые от ужаса. Защитный купол из светящихся крыльев лопнул, И на меня, кажется, обрушился весь небесный замок. Я невольно съежился от грохота и захлестнувшие меня волны неимоверного жара, но продолжалось это буквально секунду. Потом вдруг настала холодная звенящая тишина. Сработало спасение в пустоте. Перед глазами все еще плясали яркие цветные пятна, из-за которых я толком ничего не видел. «Фрост!» — услышал я голос Новы. «Ну что?» — сам силуэт Валькирии терялся за спинами других отступников. Похоже, все из них, кто имел доступ в цитадель, решили возродиться здесь, а не в бычьем глазе. Ответить я не успел. «Все! Есть фраг!» — выкрикнул кто-то. «Смотрите стату клана! Альтаир минус!» Тишина вокруг меня вдруг взорвалась многоголосыми радостными воплями. Я не успела помниться как оказался в объятиях Кайла, и Эйджея, Моргана и остальных ребят. Громче всех, кажется, вопила Айя. И зачем я только дал ей доступ в цитадель? Впрочем, с ней попробуй поспорь. Мертвого ведь достанет. «Качать его! Качать!» — восторженно воскрикнула Айя. И через пару секунд я уже взлетел под брошенной десятком крепких рук. «Ура! Ты все-таки завалил этого пижона! Ты это сделал!» клянусь Пресвятой Марией Леонсой. Мы все, мы все это сделали. Мы победили! А, -а, а Я поначалу изрядно ошалел, особенно на контрасте с напряженной обстановкой боя. Но потом и меня проняло. Особенно, когда я прочел, наконец, уведомление повисшие в поле зрения. «Вы победили кровного врага, Альянса Архангелы. Заберите добычу с его тела, чтобы получить бонусный орб боевого опыта». Местоположение добычи отмечено на карте. Внимание! Вы победили чемпиона Люмина. Вы получили особую награду «Убийца чемпионов». «Эй, ну ладно, ладно, хватит!» — вдруг вклинилась во всеобщее веселье Нова. «Оставьте Фроста в покое. Вы его прикончите. Он и так еле дышит». Шкала здоровья у меня и правда была почти пустая и мерцала тревожно-алым абрисом. Пассивка Войда вытащила меня из-под смертельного удара с пятью процентами здоровья. Регенерация уже начала брать своё, но стоило подстегнуть её и внешними инструментами. Меня бережно опустили на землю, подбодрили сразу несколькими стиками. Здоровье быстро восстанавливалось, но самого меня всё ещё трясло. Не верилось, что нам всё-таки удалось провернуть всю эту аферу. И мало того, даже от Альтаира отмахаться. Я заглянул в интерфейс и присвистнул от количества цифр в ресивере боевого опыта. Но еще больше, меня поразил объем накопленной пустоты. Тут меня и вовсе переклинило. Я замер, ошарашенно моргая и пытаясь пересчитать количество цифр рядом со шкалой. У меня точно в глазах не двоится. — Ты в порядке? — Нова тряхнула меня за плечи, и я, наконец, сфокусировал взгляд на ее лице. — Да сними ты эту дурацкую маску! Выглядела она немного обеспокоенной и изрядно потрёпанной. Белые доспехи были сплошь в подпаленных, вмятинах и брызгах крови. Но глаза её буквально сияли изнутри. А когда я снял маску отрицателя, она прильнула ко мне в таком жарком поцелуй, что у меня опять голова закружилась. А ведь VR-капсула не передала, наверное, и половины той страсти, что сейчас пылала в девушке. Окружившие нас соратники разразились новой волной возгласов. Частью подбадривающих, частью восторженных, а частью насмешливых. Но мы на какое-то время будто нырнули под воду, уйдя из реальности. С трудом оторвавшись друг от друга, мы попытались призвать остальных хоть к какому-то порядку, но это оказалось бесполезно. Все, кто находились в цитадели, были похожи на распоясавшихся старшеклассников в разгаре вечеринки. Это я еще к общему голосовому чату клана не подключался. Там, наверное, и вовсе оглохнуть можно. «Ну, так как ты?» — переспросила Анова и вдруг рассмеялась. «Вид у тебя, будто ты из комы вышел и не понимаешь, что происходит. Это уж точно!» — усмехнулся я в ответ и притянул её к себе за талию «Но это очень приятное пробуждение. Кажется, у нас и правда получилось. Жаль, бонусный орб опыта забрать не выйдет. Наши репликаторы, наверное, все сгорели?» — Да не мелочись, Фрост, — расхохотался Кайл, хлопая меня по спине. — О репликаторах он беспокоится, да о бонусных орбах. Вы только гляньте на него. Там у архов, наверное, половина замка вовнутрь сложилась. — Так еще бы. Ты туда столько взрывчатки напихал, будто собирался весь стаб на куски разнести, — парировал я. — Ты бы видел, как там это все рвануло. — Да я видел. — Так, краешком глаза, — хохотнул Кайл. — Ладно, не буду вам мешать, это то Нова так и зыркает. Да и вообще, надо возвращаться в бычий глаз. Большинство ребят уже там. Говорят, ещё держатся. — Может, вообще получится отбить архив? Или хотя бы потрепать их ещё больше? — Точно! Ведь всё то время, что мы хозяйничали в Небесном замке, остальные отступники вместе с наёмниками и бойцами Чёрного Лотоса продолжали защищать нашу базу. Так что одна-то битва выиграна. Но вторая ещё вовсю продолжается. — Иди, иди, — кивнула Нова. — Мы скоро присоединимся. Так ведь, Фрост? — «М -м -м -м -м -м, Не уверен, — покачал я головой. — Мне нужно срочно уладить кое-какие дела здесь, в цитадели. И в бой мне сейчас соваться точно не стоит. Надо для начала слить всю накопленную пустоту. — Как знаешь. Ты так сегодня сделал для нас больше, чем я могла даже мечтать. Она снова поцеловала меня, на этот раз коротко и крепко, и растворилась в воздухе. Следом за ней цитадель покинули Пёс, Завр и Кайл. Остались только мои ребята — Родригесы, Морган, Венди и стыдопыты Я вздохнул, собираясь с мыслями, но я не обманывал, нужно было срочно что-то решать с накопившейся пустотой. В результате взрыва в хранилище Небесного замка я с помощью пустотного кокона накопил больше 800 миллионов очков и чувствовал себя сейчас так, будто сидел на атомной бомбе. Представляю, если бы у меня не было перка спасения в пустоте. На месте моей гибели был бы такой пустотный взрыв, что, возможно, взрыв обычный показался бы безобидным хлопком. Но в итоге эта мощь аккумулировалась во мне, и теперь ее можно пустить на строительство. Мне совсем чуть-чуть не хватает до стабилизатора пустоты. Остаток можно добить прямо сейчас через алтарь. Благо мы натаскали и хранилища Архангела в кучу добычи. А еще не терпелось разобраться и с другими трофеями. Опыта я тоже получил столько, что хватит на добрую сотню орбов. Плюс еще было сообщение о какой-то уникальной награде за победу над чемпионом. Уф! Я чувствовал себя как ребёнок, который обнаружил под рождественской ёлкой сразу все подарки из списка самых желанных. Я встретился взглядом с Аей. Она стояла чуть поодаль, не сводя с меня взгляда, и вид имела потешно интригующий. Как ребёнок, прячущий за спиной какой-то сюрприз. Будто всё это время караулило, пока я останусь один. — Фрост, а чего это ты у меня не спрашиваешь ничего? — хитро прищурилась она. «Так тебе нужны эти кристаллики или как?» «Да ладно!» — выдохнул я.